Анна Шаенская. Истинная на полставки. Глава 1 Строптивая мыши и настойчивый маг. Амира ненаглядная. Ты жить хочешь? По губам мага скользнула предвкушающая улыбка на миг обнажив короткие, но острые, как лезвие клыки. «Вижу, что хочешь», — припечатал, не дожидаясь ответа. «Тогда почему постоянно убегаешь? Зачем совершаешь ошибку за ошибкой из своего могущественного покровителя?» Слова лились медовой патокой. Но удерживающие меня магические верёвки и плескавшиеся в глазах первого советника похоть не позволяли усомниться в его истинных намерениях. «Вы не мой покровитель», — просипела, отчаянно выискивая брешь в заклинании. На территории школы сорель не мог колдовать в полную силу, и шансы вырваться были. «Амира!» Выпустив когти, маг легонько скользнул по моей шее. Осторожно, почти ласково, но горло тут же свело спазмом, и я едва сдержала тошноту. Завтра аукцион контрактов, а заплатить за обучение тебе нечем, как нет и других претендентов на твои таланты. О да, о последнем сарель позаботился лично. Три потенциальных нанимателя внезапно оказались в имперских казематах на профилактическом допросе. И господин первый советник стал единственным претендентом на мою магию и диплом. А вот насчет денег он ошибся. Долгих пять лет я работала по выходным и на каникулах, хватаясь за любую, даже самую тяжелую и сомнительную подработку, понемногу выплачивая долг перед межмировой школой иллюзий. Осталось выполнить всего одно задание, чтобы мой контракт не выставили на аукцион. Если повезет, уже в полночь буду свободна, как ветер, и даже сар не посмеет заявить на меня свои права. Вольные альезы неприкосновенны и сами выбирают, кому служить. «Вижу, ты, наконец, задумалась о своем будущем», — удовлетворенно хмыкнул маг. Он по-своему трактовал мое молчание. «Я могу дать тебе все, Амир. Возвысить до небывалых высот, озолотить и наделить властью». Высшая аристократия будет сражаться за право принимать тебя, позабыв о былой ненависти и презрении». Последняя фраза задела за живое Нет, я не передумала и не соблазнилась, но с горечью вспомнила, как к кольезам относились обычные маги и горожане. Нас боялись, обвиняя во всех грехах, бедах и проблемах. Проклинали и презирали, за глаза называя «мышами» из-за безликой внешности и кожи с серебристым отливом. Но, несмотря на это, спрос на наши услуги только рос. Редкая магия позволяла нам принимать любой облик и даже копировать чужую ауру. Выкупив контракт, я без проблем устроюсь в дипломатический корпус, гильдию наемников или разведку. Конечно, последние варианты опасны, но куда лучше унизительной перспективы стать любовницей и послушной марионеткой первого советника. «Подумай, драгоценная моя», — вкратчиво добавил Сорель. «Даю тебе час, чтобы принять решение. Но помни, я всегда получаю желаемое. Ты станешь моей, неважно по согласию или против воли. И, уверяя, второй вариант тебе понравится куда меньше». «Я подумаю», — прошептала, с трудом изображая обречённую покорность, «Через час я буду на задании, но советнику об этом знать не стоит». «Не затягивай с ответом». В глубине льдисто голубых глаз вспыхнули торжествующие огоньки. Удерживающее меня плетение неожиданно ослабло. Но вместо радости я испытала смутную тревогу. Казалось, на моём горле затягивается невидимая петля, и любое действие лишь приближает неизбежное. «Я могу идти?» Уточнила с вызовом, скинув подбородок. сарель слишком хорошо знал меня и в минутную слабость поверил с лёгкостью, но если продолжу играть в том же духе, может что-то заподозрить. Иди По губам советника скользнула покровительственная улыбка. Он не сомневался, что загнал меня в угол, и решение будет в его пользу. Поклонившись, как того требовал этикет, я неспешно направилась в сторону общежития. Внутри всё закипало от ярости и злобы. Выход к косарелле спутал карты, я катастрофически отставала от графика. Через полчаса мне полагалось быть в госпитале Святой Мериссе, а до него ещё нужно добраться. Позади вспыхнул вихрь портала. Советнику надоело истуканам стоять посреди сада и прожигать мою спину взглядом. «Хвала туманам! Может, ещё успею». Убедившись, что маг действительно ушел, я изо всех сил помчалась к распределительному лабиринту. Школа Альес находилась в Межмирье, и попасть сюда можно было двумя способами. С помощью специального амулета, как это делали менторы и наши потенциальные наниматели. Или пройдя по лабиринту порталов. Последним пользовались адептки и слуги, из-за чего в пятницу и перед началом каникул на входе постоянно собирались очереди. Но сегодня мне повезло. Все готовились к празднику, и возле кабинки дежурной было пусто. «Один допуск в город, пожалуйста», — обратилась к пожилой дриаде. Цель выхода — уплата долга по контракту номер 1783. Порядки в школе были очень строгими, просто так в город не выскочить. Для начала нужно получить разрешение у наставников, а они частенько отказывали, если не назвать весомую причину. К счастью, я была на хорошем счету и не сомневалась, что мою заявку приняли. «Да, вижу допуск», — кивнула женщина. Она работала здесь уже три года, но её имени я не знала. Персоналу запрещалось близко общаться с адептами и рассказывать о себе. «А вы всё работаете». Она сочувственно покачала головой. «Хоть бы раз прогулочный билет взяли». «После выпускного отдохну». Улыбнулась, скрывая тревогу. Времени оставалось совсем мало. Если не появлюсь в госпиталь вовремя, не только останусь без награды, но и заплачу огромную неустойку за срыв контракта. «Удачи!» — от души пожелала дежурная, протягивая допуск. «В бездну!» — воскликнула, рванув к нужному порталу. Его нашла быстро, но едва приложила допуск. К зачарованной раме в душе вновь вспыхнула неясная тревога. Идти в город не хотелось. Интуиция вовсю трубила о надвигающейся опасности. Только я уже подписала договор о найме и взяла задаток Отступать поздно, да и некуда, если честно. Не выплачу долго до завтра, контракт выкупит Сорель. И на три года я стану его собственностью. «Справлюсь», — прошептала уверенно, шагнув в портал. Миг я переместилась в столичный офис школы и бегло осмотрелась. Как и ожидалось, сегодня здесь было не протолкнуться. Потенциальные наниматели пытались запрыгнуть в последний вагон, знакомясь с анкетами выпускницы и покупая билеты на предстоящий аукцион. Дилетанты. Я по опыту знала, что им ничего не светит. Крупные игроки присматривали Альес задолго до аукциона, а самые опытные и вовсе бронировали контракт с первого курса, постепенно выплачивая долг вместо адептки. Такие контракты не выставлялись на торги и позволяли сэкономить значительные суммы. Если же девушка откупалась сама, заказчику просто возвращали деньги или предлагали купить другую, мышь, по скидке. Меня воротило от этой традиции. Я готова была на всё, чтобы выкупить контракт и избежать от Сореля. Поэтому переступила через принципы и взяла заказ от Серой гильдии. «Амира Раэли. Причина выхода в город — уплата долга по контракту номер 1783», — повторила, протягивая охраннику пропуск. Секундная заминка и здоровенный бугай кивнул, возвращая бумагу. Спрятав документ в сумку и натянув капюшон с маской, скрывающей мою серую кожу и бесцветные глаза, пулей понеслась в город. Заказчик запретил подъезжать к госпиталю в Кэбе, и я планировала выйти за час, чтобы спокойно пройтись. Но благодаря Сорелю мне предстоял забег к галопам. Не представляю, как после этого оборачиваться. И главное, в кого. Заказчик не удосужился заранее познакомить меня с девушкой, которую предстояло заменить. Лишь упомянул, что она целительница и работает в госпитале Святой Мерисы. Там же познакомилась с будущим супругом, и сегодня они хотят пожениться. Причину такой спешки я не знала, но вопросов не задавала. Моя задача — заменить невесту во время венчания и сымитировать появление на её руке благословенной печати. Это позволит девушке стать не просто официальной фавориткой, а женой дракона. Дурацкая традиция. Просипела, на минуту сбавляя скорость и пытаясь выровнять дыхание. По вискам струился пот. До госпиталя оставалось совсем немного, а чек на пять тысяч золотых придавал сил, позволяя увеличить скорость забега. За пятнадцать минут работа — сумма немыслимая. Её с лихвой хватит, чтобы покрыть остаток долга. Даже останется немного на первое время. Но и риск был колоссальный. Если меня поймают на торговле истинностью, бросят в казематы и заблокируют дар. Строгость наказания объяснялась просто. Из-за древнего проклятия, сути которого уже никто не помнил, совет старейшин разрешал двуликим жениться только на истинах. Многих такой расклад не устраивало, и хитрые маги нашли обходной путь подделывая татуировки парности. Простым горожанам было проще. Подлинность их истинности и парности никто не проверял. Поэтому хватало баночки специальных чернил и липового благословения, купленного в серой гильдии. Но с высшей знатью и высокопоставленными военными этот номер не проходил. Такие пары благословляли жрецы белого дракона. Они же подтверждали появление на руке невесты благословенной печати, символа того, что магия и рот мужа приняли девушку под свою опеку. Эту печать мне и предстояло подделать, рискуя свободой. И чем ближе был госпиталь, тем меньше нравилось задание, а фантомная петля на шее становилась ощутимее.